Он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную и вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара, и на лице ее, и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти». Все встречающие и обгоняющие эту женщину Оглядывали ее. Нихлюдов шел скорее ее И тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно, подкрашенное, Было красиво, И женщина улыбнулась Нихлюдову, Блеснув на него глазами. И странное дело — Нехлюдов тотчас же вспомнил о Мариет, потому что испытал то же чувство влечения и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на морскую и, выйдя на набережную, стал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 Мало того, эта нуждой приведена в свое положение, та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной, страшной страстью. Это уличная женщина, вонючая, грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения та в театре яд, который незаметно отравляет все во что попадает. Нихлюдов вспомнил свою связь с женой предводителя и на него нахлынули постыдные воспоминания, отвратительно,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 скрывается под мнимо эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда ты весь уходишь в него и, обоготворяя животное, не различаешь уже хорошее от дурного, тогда это ужасно. Нихлюдов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 так и в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко. И что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только ненаказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди. Нехлюдову хотелось забыть это, не видать этого, но он уже не мог не видеть хотя он и не видал и